и некрашенные негритянские хижины посреди дворов, без деревьев, без травы, где обычно в понедельник утром барахтуются в пыли полуголые ребятишки, ползая и хватая за сломанные колеса, изношенные автомобильные шины, пустые жестянки и пузырьки. А на задворках чугунные закоптелые котлы кипят над огнем возле отделяющих грядки и курятники осевших заборов которые к вечеру запестреют развешанными комбинезонами, фартуками, полотенцами и мужским бельем, но не сегодня, не в это утро. Колеса и огромные кренделя свернувшихся автомобильных покрышек, жестянки и пузырьки валяются в пыли, и никто не возится с ними с того момента в субботу, когда кто то первый крикнул из дома. А на задворках пустые холодные котлы стоят в зале с того понедельника под протянутыми пустыми веревками для белья. И машина мчится мимо немых неподвижных дверей, и в пустом проеме нет-нет и мелькнет иногда бледный огонь в очаге. И не видно, а только чувствуется, как в глубине в полумраке медленно ворочаются сверкающие белки. Но самое знаменательное — Это пустые пашни. На каждый из них в этот день, в этот час второй недели мая, должен был бы с неизменной однообразностью повторяться живой символ этого края. Церемониальная группа ритуального, почти мистического значения, единообразная, одинаковая, как верстовые столбы, соединяющие город с предельной чертой округа. Животное, плуг, человек, слитые воедино, вгрызающиеся чудовищным усилием в застывший вал прорезанной ими борозды и при этом как будто замершие на месте грузные, неодолимые, неподвижные, словно скульптурная группа борцов на необозримой огромности земли. И вдруг они были в восьми милях от города, и уже виден был синий-зеленый склон холмов, он вскричал, не веря своим глазам, с каким-то почти возмущенным изумлением, потому что вот уже двое суток, как он, кроме Парреля, Алика Сендера и Лукаса, не видел ни одного негра. — Смотри! Негр! — Да, — сказал дядя, — сегодня 9 мая, а этому округу Надо успеть засадить и засеять 542 тысячи акров. Кому-то надо остаться дома и работать. Машина мчалась вдоль пашни, и на расстоянии примерно 50 ярдов, разделявших их, он и негр, шедший за плугом, смотрели друг другу прямо в лицо до тех пор, пока негр не отвел глаза. Черное лицо, блестящее от пота, распаленные усилием, напряженно сосредоточенные и серьезное Машина мчалась вперед, а он, высунувшись в открытое окно, сначала смотрел, повернув голову, а потом, повернувшись на сиденье, стал смотреть в заднее окно, следя, как они быстро, не сливаясь, уменьшаются. Человек, мул и деревянный плуг, который соединял их, врезавшись в землю, яростный, одинокий, застыв на месте, грозно наклонившись в ничто. Теперь им видны были горы. Они уже почти доехали. Длинный склон первого, поросшего соснами холма, выступал поперек горизонта, а за ним уже чувствовались другие. Казалось, вся масса их не поднималась внезапно из открывшегося перед вами на горе, а надвигалась, нависала над ним. Вот так же и шотландские горы, — говорил дядя, — только они другой окраски и круче. Это было два или три года тому назад. И он сказал еще, — вот почему люди, выбравшие себе место для жилья на этих холмах, на крошечных клочках земли, где-нибудь оно даже так круто для мула тащить плуг, не соберешь сакры и восьми бушелей зерна, или пятидесяти фунтов хлопка, но они даже и не сажают хлопок, а только кукурузу, и не очень утруждая себя, потому что много ли ее надо на один перегонный куб, чтобы отцу в яме торговать самогоном? Носят фамилию Гаури, Маккалем, Фрейзер и Инграм, когда-то Инграхэм и Уоркит, прежде Уркхарт, Только тот, кто первый привез эту фамилию в Америку, а потом в Миссисипи, не мог сказать, как она пишется. Эти люди любят заводить ссоры, страшаться Бога и верят в ад. И как будто угадав его мысли, дядя, убавив скорость на последние мили щебенки, так что стрелка спидометра держалась на 55 дорога уже начинала спускаться к поросшей вьнеком и кипарисами низине у девятой мили, где протекал рукав. заговорил, то есть сам завел разговор первый раз за всю дорогу с тех пор, как они выехали из города. Гаури и Фрейзер и Уоркет и Инграм, а в долинах по берегам рек привольная, богатая, тучная земля на которой человек может выращивать то, что он может продавать открыто среди белого дня. И там селятся люди с фамилиями Литл Джон, Гринлифф, Армстид, Миллингем, Букрайт. И замолчал. Машина мчалась под гору, увеличивая скорость по инерции. Теперь ему уже виден был мост, у которого Александр дожидался его в темноте. А Хайбы, когда он его опустил к воде, почуял зыбучий песок. «Сразу за мостом повернем», — сказал он. «Я знаю», — сказал дядя. «А те, кого зовут Самбо, те селятся и там, и тут, выбирают из того и другого, потому что они могут претерпеться и к тому, и к другому. Они могут ко всему претерпеться».